Глава пятнадцатая — Кир, если у тебя проблемы с Орденом, склонив голову, перешел на шепот начальник городской стражи, — я могу помочь покинуть Фольбург незаметно. Я приподнял бровь, искренне удивляясь столь щедрому предложению. — Нет, Николас, никаких проблем. — У со мной деловое соглашение, — ответил я. — Но я ценю твое предложение и не забуду о нем. Хэммед после того обеда, когда я вручил ему список нужных ингредиентов, незамедлительно покинул город. Только это и позволило мне выбраться из дома в гости к Фолксам. Супруга главного стражера старалась ради такого случая, и стол ломился от еды. Сама госпожа Фолкс сейчас уже вовсю с Дией, пока мы с ее мужем допивали чай. — Да уж, — вздохнул мой собеседник, — вот времена настали. «Мой дед мне сказки рассказывал на ночь, как искоренители охотятся на чудовищ, чтобы те детей не похищали по ночам. А теперь что?» Я откинулся на спинку стула и с интересом спросил. «Что?» Полкс не разочаровал. «Поступил приказ, и начальник стражи поднял палец, указывая в небо. В дела ордена не лезть, самих членов Аркейна обходить десятой дорогой...» а в случае необходимости убивать без промедления. Я хмыкнул. — С чего это вдруг? Николас покачал головой. — Я и сам до конца не понял, Кир. Слухи-то разные ходят, и ты сам наверняка уже слышал, что Орден развалился. Я полагаю, где-то в Меридии бывший член Аркейна решил тряхнуть жетоном, и пролилась кровь невиновных королевских подданных. Если Фолкс говорит, что это было, значит, так оно и есть. Вопреки сказанному, пустой треп ему не свойственен. Выходит, по крайней мере, в Меридии Аркейн будут притеснять при каждой возможности. Убить можно любого, особенно если подходить к делу с умом, и принц Креланда это доказывает. Так что предложение с побегом из города куда серьезнее, чем не показалось». В сложившейся нервозной обстановке Хэммет может обернуться с ингредиентами не так быстро, как мне бы того хотелось, а что еще печальнее, он может не вернуться вовсе. Я знаю, что дознаватель отчитался перед начальством, что расчеты готовы и требуются материалы, так что технически я буду не при делах, если вдруг окажется, что Хэммета загрызли волки во время ночной остановки в лесу. Но пока орден разберется, пока пришлет нового человека, пока тот вникнет в делом... В общем, на быстрый исход рассчитывать не приходится. Хотя я, честно говоря, и не тороплюсь. Мужчинам, вы все о работе?» — с наигранным недовольством, глядя на наши серьезные лица, возмутилась госпожа Фолкс. «Хватит уже, займитесь по-настоящему опасным делом, поухаживайте за своими дамами». Мы с Николасом поднялись из кресел и стали помогать женщинам с десертом. — Мелодия, — заговорила хозяйка, разместившись в своем кресле. — Ты уже слышала, что в конце месяца первый бургомистер устраивает бал по случаю приезда графа Штойны? — Нет, — покачала головой моя супруга. — А кто это? О — О, — всплеснула руками та. — Граф — внук его величества от первого брака. — «Очень приятный молодой человек. Но главное, что мы с тобой будем приглашены на бал». «Но я не получала приглашения». «Не переживайте, госпожа Эрл, великодушно махнул ладонью Николас. «Как жена моего дорогого друга вы будете сопровождать его на балу? Приглашение я вам предоставлю за пару дней до события». Дия бросила на меня вопросительный взгляд. «Действительно». Почему бы не дать девушке возможность развеяться? К тому же для меня подобное мероприятие может оказаться полезным в плане налаживания связи с другими городами и даже аристократами. Внук короля по определению не может путешествовать в одиночестве. — Но мне же нечего надеть! — воскликнула Дия, и они вместе с супругой Николаса принялись обсуждать наряды. До конца обеда больше ни слова о делах сказано не было. Я поднялся с колен на ноги и отряхнул руки от мела. На исчерченном полу красовался белый узор ловушки, на случай, если через созданный мной прорыв полезет какая-то слишком уверенная в себе тварь. Подпитывалась эта магия напрямую из жертвы, которая угодит в капкан, очень быстро иссушая неудачника до тех пор, пока он не сдохнет. Часть полученного эфира останется на поддержание пасти, а все остальное потечет ко мне. Таким образом, у меня будет небольшой шанс получить дополнительную магию, чем у меня есть, если ко мне тернии, ждущих своего часа на полке у входа в лабораторию, не хватит. Магические существа, населяющие иные слои реальности, живут исключительно за счет эфира. Об этом я в свое время рассказывал Адель де лив когда мы разбирали мою дуэль с тезкой принца Крелланда. Поэтому, если человека осушить подобным образом, он превратится в обыкновенного смертного, а вот демоны, нечисти и прочие им подобные просто перестанут быть. Даже оболочки не останется. Держать в уме настолько сложные конструкции я не рисковал, велика вероятность упустить что-то, а у меня нет запасных жизней в кармане, чтобы переиграть результат. Поэтому весь чертеж из почти тысячи символов я переносил с предварительно расчерченной бумаги. Работа заняла почти восемь часов на сотворение одной только ловушки, а ведь впереди еще полно и других задач. Удостоверившись, что все готово, я отступил к лабораторной двери и, опустив руки вдоль тела, прикрыл глаза. Для меня подобная магия уже практически за пределами возможностей хотя тот же признанный негодным принц Каценауги собрал под руководством бара куда более сложную конструкцию. Страшно представить, на что был способен король, если сына, который творит подобные вещи, считал слабосилком. Дернувший шею, я хрустнул позвонками и, встряхнув руками, размял пальцы. Волнение било по нервам, и я откровенно трусил приступать к столь масштабному проекту, Как только пасть активируется, готовясь принять свою жертву, наружу не попадет ни капли возмущения, все окажется заключено в ловушке на полу моей лаборатории, то есть узнать о моем эксперименте в теории никто не должен. Эффект, само собой, временный, но его с лихвой хватит, чтобы я смог доказать себе теорию пространственного перемещения через прорывы, ну или опровергнуть ее. В конце концов, я свои планы не только на телепортации строю, и она может стать исключительно приятным бонусом ко всему остальному. Медленно направив силу в центр рисунка, я смотрел, как расползается по полу фиолетовое свечение. Там, где чары занимали свое место, мел прогорал, оставляя устойчивые линии и фигуры. Проговаривая вслух слова громоздкого заклинания... Я сжимал кулаки, ощущая, как трясутся руки от волнения. Но волка боятся в лес не ходить. А потому... «Халихан — Халихан! Последнее слово упало, и воздух над светящимся полом задрожал горячим маревом. Ловушка активна и ждет своего первого гостя. Шепотом бормочая, скинул кисти на уровень груди и стал помогать себе пальцами, сплетая паутину будущего прорыва. Надолго открыть его моих сил недостаточно, но мне хватит пару минут, чтобы во всем разобраться. Да и камни на полке помогут в случае необходимости восполнить запасы эфира. Ткань реальности покачнулась, будто кто-то ударил плечом в воздух, стараясь прогнуть его. Нити магии легли на пустое место и, скручиваясь в косую сеть, закрепились по углам будущего прохода. Мой дар полыхал в груди с каждым усилием распаляясь все больше. Сквозь оставленные сетью прорези потек, приведенный в движение эфир. Нити все сильнее сплетались вместе, образуя сплошное пятно фиолетового сияния. Чувствуя, что половина резерва уже растрачена, я вытянул руку в сторону нитей и подхватил их пальцами, продавив внутрь. Второй рукой подцепил первый кристалл Этернии, закинув в рот лопнуло его легким усилием дара. С треском, будто лопается лед, пространство провалилось внутрь, образуя обозначенный фиолетовым сиянием круг прорыва. Чья-то любопытная морда сунулась с демонического слоя, и черная тень вывалилась прямо в пасть, визжа от боли и страха. Этот отчаянный крик резал слух, но я не терял концентрации, набросив на пожираевую ловушкой тварь такое же облако, каким заставил заткнуться Хемета, Сила, вытягиваемая пастью, хлынула ко мне, оставляя для ловушки лишь необходимую для функционирования часть. Но такой подпитки было мало. Демон оказался откровенно слабоват. Пришлось еще немного подождать, прежде чем ко мне прыгнуло новое чудовище. Его постигла та же судьба, что и первого, но теперь я просто поддерживал облако молчания — и принялся плести второй прорыв сразу же за первым. Пальцы немели от напряжения, по лбу струился пот. Меня трясло от приведенных в действие сил, но я не прекращал работы, пока второй круг не загорелся внутри провала. Второй кристалл Этерния пошел в ход, и я поспешил продолжить действо. Призвав на помощь силу на Злобы, чтобы защитить пальцы от тех, кто решит меня укусить, Я нарастил костяную перчатку по самое плечо и лишь затем сунул кисть внутрь демонического слоя. Пространство между провалами, заполненное клубящейся чернильной тьмой, вспыхнуло. Два круга потянулись друг к другу сверкающими нитями, которые переплетались между собой, сливаясь в единое целое, пока не образовался сплошной тоннель глубиной в полметра. И на той его стороне я увидел свой кабинет. Чернотопье. С моего последнего визита в нем вроде бы ничего не изменилось, но подробно изучать его я не стал. В пасти догорел умирающий демон, и расход магии стал просто непомерным. Так что, не став соваться в тоннель, я нанес пальцами в костяной перчатке печать прямо на стену коридора, закрывая оба прорыва одновременно. Свечение погасло мгновенно, только легкий дымок поднимался от пола. Постояв немного, пока в голове не уляжется, что мне только что удалось сделать, я сел на пол и прислонился спиной к лабораторной двери. Получилось. Я создал то, что еще не было в Аделоне — магию телепортации. Королевский дворец Крылэнда Его Величество Равен II сидел на троне, подперев подбородок кулаком и со скукой наблюдал, как его гвардия вводит человека в тяжелых цепях. Губы короля презрительно скривились, когда до него дошелся мрад немытого тела. Трясущийся пленник стучал зубами, его глаза бесцельно бегали по тронному залу, нигде не задерживаясь, а с губ слетала пена. Некогда приличное платье давно превратилось в гнилое дырявое трепье. Покрытые коростами конечности были болезненно худы. «Ваше Величество!» — начал было начальник дворцовой стражи, но Равен взмахом ладони заставил его заткнуться. Несколько минут в зале висело напряженное молчание. Наконец король медленно поднялся с трона и шагнул к пленнику. Верные бойцы тут же ударили изможденного по ногам, заставляя опуститься на колени. И тот рухнул на пол, скуля как побитый пес, и прикрываясь руками от будущих побоев. Кроме короля и гвардейцев, с изможденным пленником в зале никого не было. Его величество даже отослал обычно наблюдающих за подобными мероприятиями дознавателей тайной стражи. Слухи о его непомерной жестокости уже бродили по Херцштату, и Равен не хотел их поддерживать. Ведь после сегодняшнего его наверняка посчитают в конец обезумевшим. — Ничего человеческого в тебе не осталось, — с улыбкой произнес его величество, обходя стоящего на коленях несчастного. — Неман Шрайберг, ты понимаешь, кто с тобой говорит? Заключенный, услышав собственное имя, дернулся. Его взгляд остановился настоящим перед ним короле. — Однако толком ответить он не мог, палачи вырвали бывшему герцогу язык по приказу Его Величества, так что Невану оставалось лишь склонить голову. — Это хорошо, что понимаешь, — продолжая улыбаться, заявил король, отходя на шаг. — Ты поднял восстание против меня, впутал в эти дела весь свой род и получал деньги и оружие на мятешу меридийского посла из твоего же клана. Герцог замычал, но Равен не обратил внимания на попытку что-то сказать. — В результате твоих действий погибло много моих подданных, — произнес его величество, заложив руки за спину. — Так что я считаю справедливым, что весь твой род будет уничтожен за предательство своего короля. — Сегодня тебя вытащили из камеры только ради того, — чтобы ты лично присутствовал на казни, где я собственными руками сожгу твою дочь и внука. Глаза Невана вспыхнули гневом, но цепи не давали и ведь даже маленькой искры дара. А когда он рванулся, стараясь вскочить, стоящие на страже гвардейцы дубинками привели у вечного в чувство. «Они умрут из-за тебя», — продолжил речь Равен второй, с равнодушием глядя в сторону. Рот Шрайберг прервется на твоих глазах, но ты не умрешь. Твою камеру заложат камнем, чтобы ты не смог выбраться. Оставят лишь щель, через которую тебе будут передавать воду и еду. Я прослежу, чтобы их было достаточное количество, чтобы поддерживать жизнь в этом разрушенном теле. Герцог сжался в комок, в ног его величества. Скуляев от слез. Однако Равен II смотрел на это безразлично, давно прошли те дни, когда глаза короля пылали огнем. — А сейчас тебя проводят в покое, где тобой займется лекарь. Стража, увидите его. Неман сжался в комок, гремя цепями, его трясущиеся руки потянулись к сапогу короля, но тот просто шагнул в сторону, не позволяя худым пальцем коснуться начищенной до блеска обуви. Равен II отвернулся от своего бывшего вассала и тут же выбросил его из головы. Пара гвардейцев подхватила тщедушное тело под руки, и герцог повис на них, не оказывая сопротивления, пока те ставили его на трясущиеся ноги. Но стоило стопам Шрайберга коснуться пола, как аристократ рванулся в бешеном рывке, разбрасывая стражников в стороны. Цепи, лишающие пленника магии, взметнулись в воздух, с грохотом обрушились на голову короля. В одно мгновение небо напутал Равена, блокирующий мечары цепями. И пока другие стражники рванули к своему повелителю на помощь, Шрайберг распахнул рот и, захрипев, впился оставшимися расшатанными зубами в шею своего бывшего Сюзерена. Воздух задрожал, подчиняясь воле короля Но даже когда кожа Немана покрылась волдырями и стала сползать с костей, он до последнего сжимал зубы на плоти правителя Крэлэнда. И уже воя от предсмертной боли герцог рванул в сторону, отрывая внушительный клок мышц. Отпугнутые мощью короля стражи не рискнули подступиться к равено второму, а тот, поглощенный болью, зажимал шею, и его кровь, обильно поливающая торжественный наряд, Мгновенно вскипало на воздухе. Леющие кости нема на Шрайберга распались в пепел, а его величество упал на колени, бледный от кровопотери. Его глаза обшаривали лица собравшихся, но никто не рискнул сунуться к его величеству. Созданная им родовая способность просто сожгла бы их заживо, как только что убила герцога. Равен открыл рот, чтобы отдать приказ... Но в этот момент начальник дворцовой стражи отобрал у своего подчиненного копье и, размахнувшись, всадил его на конечник прямо в глотку своего господина, даруя ему последнюю милость. Нанизанный на обугленное копье Равен II рухнул на полтронного зала, и волна жара стала угасать так же быстро, как жизнь покидала короля Крелланда. Вардейцы в немом изумлении смотрели на своего начальника, сделавшего то чего не удалось добиться всем мятежникам в ходе затянувшейся гражданской войны. — Неман Шрайберг, — произнес он, оглядывая своих подчиненных, — это герцог убил его величества, когда понял, как тот поступит с его дочерью и внуком. Это всем ясно? Воины переглядывались друг с другом нерешительно, однако и перечи своему прямому командиру не спешили. Одно дело признаться в том, что не справились с увечным герцогом, известным магом великой силы, и совсем другое — рассказать, что причастны к убийству монарха. — Ну, — рявкнул начальник стражи, переходя на крик. — Неман, Шрайберг, убил его величество! Один за другим повторяли воины, глядя на лежащее на полу тело. Кивнув подчиненным, капитан вздохнул и указал на ближайшего гвардейца. — Сообщи всем, сегодня его величество был убит, пусть делают то, что должно. Он раздал каждому по поручению, все равно никто не рискнет призывать короля из мертвых, чтобы разобраться в произошедшем, а опростоволосившаяся гвардия будет расформирована и разослана по стране в пограничные или крепости, или на фронт, бороться с Меридией. Но зато смута кончится. — А на трон зайдет кто-то другой, возможно, даже не настолько обезумевший от вседозволенности, каким стал Равен II. Убийца короля не догадывался, что именно в эту ночь посмотреть на развлечение его величества явился брат Томаш. И теперь, сжимая кулаки, церковник глядел в спину гвардейца добродушным взглядом. К моменту, когда о смерти Равена Второго объявили в столице, руками верных братьев был убит последний гвардеец, присутствовавший в зале. И никто, кроме брата Томаша, больше не знал, что же на самом деле случилось. Мог Равен пережить это нападение? Разумеется. Но брат Томаш не зря был членом той же семьи. И никто не догадается, что перед встречей с его величеством Неман... Получил четкие инструкции, а в момент его нападения жар, который не дал гвардии вмешаться, был создан не Равеном, а его любящим дядей. Кровавое безумие кончилось не менее безумным убийством, но Райт поймет, что это был достойный поступок и не станет за него карать своего послушника.